211. Апрель 26. Астральное тело – проводник эмоций. Оно состоит из материи тонкого плана, точно так же, как физическое тело составлено из материи плотного мира. Это материя по своему составу, то есть по грубости и разреженности, также разница в различных людей, как отличается физическое тело у пьяницы от физического тела, подвижников. Разница в составе физических тел людей огромна, и разнообразие это велико. Точно так же велика разница и в материи астральных тел, как у живых, так и у умерших людей. Грубые, зараженное физическое тело, отравленное ядами, разложения имеет и астральное тело соответствующего состава. Тонкое и разреженное. и очищены от всякой скверны и по составу своей материи совершенно отлично от первого. Задача в том, чтобы разрядить и очистить тело физическое и одновременно и параллельно с этим утончать и разряжать тело астральное. Оба тела утончаются мыслью, словами, действиями и эмоциями, сопровождающими их. Все, что происходит в человеке, тотчас же отемняет или осветляет его, и притом во всех оболочках. Небольшое самонаблюдение покажет, как действуют эмоции, мысли, чувства на все тело, и как действует на них качество духа, например, бесстрашие или уверенность, или устремление. Работа над собой — непочатый край. И чем больше знаний, тем больше работы. Утончить и разрядить свои проводники — это ли не задача? Ведь это так нужно, и особенно для надземного пребывания. Вещество материи астрального тела, привыкшее вибрировать на определенной волне и реагировать на впечатление того или иного, но привычного порядка, представляет собой нечто установившееся, способное отвечать на воздействие именно того ряда явлений, которые утвердились в течение жизни. Сбросив физическое тело, человек остается в той оболочке, которая огрублена или утончена им самим, и которая способна ответствовать только на те энергии извне, которые привычны и с которыми оно жилось и срослось на земле. Вот почему очищение проводников или оболочек, включая и плотную, столь настоятельно необходимо. Всего легче этот процесс производить на земле, всего труднее в надземном. Вибрации в оболочках нежелательного порядка исключаются полностью, ибо они отемняют ауру и вносят в оболочки элементы низшего качества. Пора бы понять, что хотя дерево с виселицы и креста, скажем, сосна одинаково, психически его насыщение различно. Но физическое тело не дерево. И по отравленной оболочке беспробудного пьяницы с одной стороны и хорошего спортсмена с другой видно, как различен состав их тел, даже при невысокой духовности спортсмена. Разрежение и утончение проводников — задача неотложно важная, ибо процесс этот длителен и требует годы и годы. Ведь цель человеческой эволюции — разрядить и утончить, и материю физического тела, и материю планеты. В круге седьмом, в седьмой расе, бесплотную будет земля и тела людей. Бесплотными будут они, но материальными все же, ибо от материи, как бы утончена и светоносна она ни была, никуда не уйти.